Вечный звон 2000 год, 20 апреля, 10.00 Солнце, камни. Она задыхается, смотрит прямо на солнечный круг. Тут же жмурится от боли в глазах, но заставляет себя смотреть. В наказание, что не успела, не уследила, не попыталась ничего сделать. Тяжелый вздох, и она замирает, ожидая услышать крик отца но ничего не происходит. Вместо этого — тишина. Ни шагов, ни шума волн. Только яркое, синее небо. Не в силах больше смотреть на солнце, она крепко жмурится и пытается снова открыть глаза, но тело перестаёт её слушаться. Она пытается моргнуть, закричать, пошевелиться, но вместо этого лишь кричит у себя в голове и уносится глубоко в сон. Двухтысячный год, 20 апреля, 10.30. Шаги. Шорох. Далёкий лай собак. Множество ног ступает по камням вокруг Анне. Она слышит тихие голоса, слышит бормотание, но ничего не может разобрать. Пытается пошевелить руками, и один из пальцев, она не может понять, какой именно, начинает дрожать. Ане вздыхает с облегчением и медленно открывает глаза, чтобы сразу затрястись и подняться над землёй. Чьи-то руки ухватили её за конечности и тащат вниз. Солнце стало ещё ярче, ещё безжалостней, и она вновь зажмуривается. «Может, это отец позвал на помощь?» Она тут же отметает эту мысль, понимая, что отец никогда бы на помощь не позвал, тем более после того, как она нарушила ритуал. Она пытается оглядеться, поймать хоть кусочек окружающего мира. Но её тело обмикает в руках незнакомцев. Она испускает тихий стон и невольно закрывает глаза. 2000 год, 21 апреля, 12.00. Тепло. Тихий шум где-то за стеной. Она смотрит на потолок, всем умом и телом прикованная к мягкой кровати, Деревянные плиты с редкими разводами грязных цветов. Запах свежей оленины. Такое нежное покрывало, что можно в нём раствориться. Слишком удобная кровать, и Анне раздражается, ворочается на ней, пытаясь понять, чем заслужила такую мягкость. Каждый миг, проведённый здесь, в тепле, ощущается, как душевная пытка. Каждый миг напоминает о том, что над ней больше не крыши хижины, или открытое небо, а что-то большое, светлое и совершенно чужое. Время тянулось бесконечно. Анне пришлось долго лежать в кровати, медленно впитывая происходящее. Этот мир был ей знаком, но одновременно казался странным и чужим. Перед глазами то и дело восставали огни костров, плясали, горели и ослепляли. В ушах застыла песня отца, протяжная, и оглушительно громкое. Он в выступлении бил в бубен и пел на незнакомом языке. Из чёрного дыма появлялись бледные, стонущие души. И слышался тихий шёпот духов, заключённых в морскую воду, небо и камень. Она держалась за эти образы, говоря самой себе, что они с отцом обязательно вернутся, и она вновь будет стоять у костра, наблюдая за ритуалом, покачиваясь в такт тягучим песням Ангакока. Всё это время она, кажется, не вставала или этого не помнит. Мгновения слились в одну плотную, мутную пелену из обрывков воспоминаний, которые она видела, и стен, что её окружали. она молча слушала женщину по имени Тупаарнак, которая подходила к ней, тяжело садилась на ковёр и всё рассказывала о мире, в который пришла она Говорила, какой сейчас год, как называются разные предметы в комнате. Говорила, что знает, откуда она, и что всё обязательно будет хорошо. Она не понимала, откуда у Тупа Арнак эти знания, но это было последнее, что могло теперь занимать её мысли. Под успокаивающий голос, мягкий, словно животный мех, она незаметно провалилась в сон, а когда просыпалась, молча слушала и пыталась соотнести её слова с тем, что могла видеть лёжа в кровати. Смотрела на свои тонкие руки и старалась найти в них хоть что-то новое, изменившееся за 200 лет. Рассматривала одежду, которую тупо Арнак положила на кровать. Чёрную, непривычно чистую, жёсткую на ощупь. Она быстро поняла, что это совсем не мех и не шкуры. Теперь одежду делают из чего-то другого. Но главное — Она всё время прислушивалась к пульсациям в собственном теле. Тело ощущалось по-новому. Она не могла найти этому точное объяснение, но знала, что ритуал её изменил. Даже если он сорвался, что-то тряслось, дрожало, билось, рвалось наружу. Неведомая сила текла по её венам. Стены и предметы перед глазами виделись более чёткими, яркими, едва не светились. Напрягшись, она могла услышать биение собственного сердца. Оно даже стучало по-новому, гораздо быстрее. Теперь, в очередной раз проснувшись, она чувствует, как распухает голова. Но в этот раз она оттягивает, прячет свою боль. С большим усилием держит глаза открытыми. В любое мгновение может зайти тупоорнак, а чужой человек точно не должен видеть её слабость. Она делает глубокий вдох пытаясь себя успокоить. «Всё будет хорошо. Пусть отца нет рядом. Их общая сила поможет ей справиться». Раздаются медленные тяжёлые шаги. Она вздыхает, закрывает глаза, переворачивается на бок. Ей ещё трудно смотреть на новую комнату вместо ледяных или кожаных стен хижины. И ждёт, когда зайдёт Тупоарнак. Женщина входит в комнату, прикрыв за собой шумно скрипнувшую дверь, и с тяжёлым вздохом опускается на ковёр из шкуры. Тихая, маленькая женщина. Она помнит её худое лицо, тонкие пальцы и очень короткие, почти мужские волосы. И если б не живот, она легко бы спутала её с молодым парнем. Топарнак пытается взять её за руку, но она вздрагивает, едва почувствовав чужое прикосновение. «Ты спишь?» Она мотает головой, изо всех сил заставляя себя открыть глаза. Наконец это получается. Она поворачивается к двери и видит, как тупо Арнак сидит на полу, поджав под себя ноги и гладя огромный живот. «Тебе пора вставать и начинать ходить». Анингаак говорит, «Скоро придёт время малыша. Я не смогу тебе больше помогать». Она тихо кивает и пытается опереться на руки, но лишь вздыхает и ещё глубже проваливается в кровать. Она не понимает, зачем вставать. Отца нет, Тупоарнак всего лишь женщина, даже не ангокок. она может лежать на этой кровати, пока не умрёт. «Давай попробуем ещё раз», — мягко спрашивает Тупоарнак, и она чувствует на себе её внимательный, обеспокоенный взгляд. Она думает. Сколько в беременной женщине может быть силы? Как мог бы воспользоваться этой силой отец? Она кивает, несмотря на Тупо-Арнак. «Все соседи про тебя спрашивают. С тех пор, как наши завели тебя в дом, сплетни не прекращаются». Тупо-Арнак тихо смеется. «Давно у нас не было такого оживления. И что я им скажу, если ты не выйдешь?» «А зачем мне выходить?» — шепчет себе под нос Анне, но женщина всё равно её слышит. «Ты можешь ничего мне не рассказывать, но если хочешь вернуться домой, где бы этот дом ни был, тебе нужно бороться здесь и сейчас». Бороться. Она вертит на языке это слово, но оно неприятно жжётся. По телу проходит очередная пульсация, и пальцы начинают дрожать. Она представляет рядом отца. Он сидит на кровати, и смотрит на неё с разочарованием и строгостью, ожидая, когда Анне, наконец, преодолеет свою слабость и встанет, чтобы бороться и жить. Она запускает руку в тяжёлые волосы, думая, что они стали грязными и жирными за время, пока она лежала в кровати. Но нет, чистые и мягкие, как никогда. «Надо помочь отцу», — отзывается в голове такая безнадёжная и грустная мысль, что Анне хочется исчезнуть в этот же миг. Мысль о возвращении кажется такой естественной, но тело тут же отзывается на неё болью в сердце. «Ладно», — хрипло говорит Анне и резко садится. Дупо Арнак издаёт восхищённый вздох. «Молодец! У тебя ничего не болит? Я могу позвать врача или Анингаака?» «Всё хорошо», — протягивает Анне, не зная, что такое врач но чётко зная, что она никого сейчас не хочет видеть. Муж Тупаарнак, как Анне поняла, был ангококом. Она сначала думала, что за 200 лет что-то могло измениться, но мысль, что в этом чужом поселении хотя бы есть ангокок, наполняет её необъяснимым спокойствием. Отца не заменит никто, думает Анне и замирает. Ангокок больше не отец, а чужой — мужчина, и это кажется слишком неправильным. Она пытается представить, как может выглядеть Анингаак, но разум сопротивляется, отталкивает этот образ. Если за 200 лет ничего не изменилось, то это должен быть сильный человек, тот, кто видит запретное, кто спасает, защищает и определяет наказание. Целитель, воин и проводник между духами, мёртвыми и живыми. И от понимания, какую силу содержит в себе совершенно незнакомый пока человек, она жмурится и невольно закрывает руками тело. Она слышала много историй от отца, от соседей, которых ей удавалось подслушивать, от приезжих за помощью семей и путешественников. ангакоки умеющие превращаться в птиц, спускаться за знаниями и помощью к мёртвым, создающие по ночам сильнейших злобных духов, которые отправлялись к таким же ангококам и разрывали их на куски. Ученики, голодающие неделями и месяцами, чтобы обрести силу. Часами стоящие коленями на земле, просящие духов послать им диких зверей в тяжёлые дни. Она аккуратно слезает с кровати и чувствует под ногами деревянный пол. Тупо Арнак тяжело встаёт следом за ней и спрашивает, не холодно ли. Она лишь пожимает плечами. К холоду она привыкла, благодаря испытаниям отца. Да и в этом доме ей необъяснимо тепло и хорошо, не так, как в привычной хижине. Отец хотел бы, чтобы она разобралась во всём происходящем и выбралась отсюда, обратно домой, к нему. Чего бы это ни стоило, именно так он жил. Через страдания, испытания и необходимые жертвы. Анне удается представить отца, стоящего у двери, со скрещенными на груди руками. Он смотрит прямо, не отводя взгляд, смотрит и ждёт её следующего шага. Она тихонько ему кивает и думает, как бы он поступил дальше. Осмотрел поселение, в котором оказался, и нашёл, что здесь можно использовать для обратного ритуала. «Ты помнишь, что я тебе говорила?» подают голос тупо-арнак, держась за живот. «Про посёлок». «Да», — выдавливает из себя Анне. Она пытается изобразить на лице улыбку. У отца на всё был один ответ. Главное, чтобы никто ничего не заподозрил. «Мне побыть с тобой?» «Нет», — сразу же отвечает она. «Последнее, что ей нужно, — это чьё-то общество. Тем более незнакомые женщины — почему-то помогающий человеку, которого видит впервые в жизни. Она старается не задавать лишних вопросов, только быть настороже и не давать загнать себя в ловушку. Не спрашивай, выжидай, пользуйся удобным затишьем, в случае чего готовься прятаться. Закрывай тело, закрывай лицо, проси помощи у камней, моря и земли. Мир опасен и чужд, и ты в нём всего лишь гость, который в любое время может стать нежеланным. Погуляй, постарайся вспомнить, что случилось. Не забудь надеть анорак. Если тебе станет плохо или страшно, возвращайся сразу же или попроси кого-то провести до нашего дома. Всё это она уже почти не слышит. Её внимание направлено на дверь, у которой она ещё представляет отца. Она идёт к ней, медленно открывает, и вываливается в темноту коридора. Сверху тускло горит свет. То же самое она видела и в комнате, в которой лежала. Лампы, электричество. За 200 лет люди придумали столько всего, чтобы сделать свою жизнь лучше. Но до неузнаваемости изменили мир вокруг. она безумно хочет наружу, только чтобы увидеть знакомые пейзажи. И в то же время боится выйти за дверь, и не увидеть ничего похожего. В конце коридора зияет проход в светлую кухню. Она пробирается сквозь душный воздух, сквозь темноту и идёт к свету. Там особенно сильно пахнет оленьем мясом, и на мгновение она представляет, что это и есть путь к её настоящему дому. Но это всего лишь чужая комната, синие стены, прибитые к ним полки. Много, очень много новых предметов. Она смутно вспоминает, что Тупоарнак уже водил её по дому и объясняла всё, что встречалось им по пути. Шкаф, кухня, плита, котелки, в которых, судя по запаху, вываривается костный жир. Большие окна. Сквозь них она видит, как сушится на ниточках множество рыбьих туш. Дома всё это помещалось в одну скромную хижину. Пара лежанок, накрытых оленями шкурами, посудины и место для огня. Теперь люди расширились настолько, что она не может это мысленно охватить. Она выбирает не смотреть на новые предметы, только на знакомую еду. Отчаянно нужно напоминание, как выглядит её настоящий мир. Еда осталась та же самая — рыба, олени, киты. Она безошибочно определяет их запах и тут же представляет себе вкус жирного мяса, от которого сразу урчит в животе. Она закрывает его руками, заставляя себя не думать о идее тепле, словно она этого не заслуживает после нарушенного ритуала. Да и всё это сейчас неважно. Она не пробудет тут слишком долго. Насмотревшись на еду, она особенно чётко понимает свою задачу найти, из-чего за чего сорвался ритуал, и забыть это, как тягучий, страшный сон который никогда больше не вернётся в её жизнь. Развернувшись, Анне выходит в коридор и быстро обнаруживает самую большую дверь. Видимо, она служит входом в дом, нащупывает холодную ручку, вертит её, пытаясь открыть. И, наконец, разобравшись, медленно открывает дверь и встречает звон десятков голосов, слепящий солнечный свет, от которого тут же приходится заслониться рукой. Очень много шума и движения, такого, что хочется крепко закрыть уши и заставить себя исчезнуть. Мужчины и женщины переговариваются, дети бегают и кричат, маленькие чёрные точки, рассеянные на снегу. Стоит ей сосредоточиться на ком-то одном, как человек перестаёт быть точкой и вырастает в большую тёмную фигуру. В конце улицы начинают лаять собаки, целая свора, привязанная к большому жёлтому дому. Он наполовину погребён под снегом. Край жёлтой стены восстаёт из беспорядочных сугробов. Собаки поднимают лапами целые снежные комья, пытаются вырваться, убежать. Но железная цепь раз за разом возвращает их на место. Чёрные фигурки оборачиваются на лай. Кто-то медленно идёт к ним. Повсюду раскиданы разноцветные дома. Она таких цветов, кажется, в жизни не видела. Буйство красок вызывает острую тревогу, такую оглушительно громкую, что она тут же закрывает дверь. Теперь перед глазами маячит лишь тёмная поверхность, и с этим она может смириться. Стоять и смотреть на дверь, пока тело не начнёт обволакивать усталость. Она тепло и холодно, спокойно и страшно. И под кожей клубится неизвестная сила, разгораясь и стремясь наружу. Хочется убежать, спрятаться, но если ей нужно вернуться домой, то сделать это получится только здесь, вместе, где есть ангокок, где ей почему-то помогают, Вместе откуда она не может выбраться сама. Она слабо улыбается, представляя, как отец кладёт руку ей на плечо, как он тяжело дышит за её спиной и обязательно держит спину ровно, Никто не должен догадаться, что происходит на самом деле. Всегда расправленные плечи, ровная спина. она выпрямляется, делает несколько коротких вдохов и вновь открывает дверь. В глаза бьёт яркий дневной свет, но к этому она уже привыкла. Немного морщась, она осматривает раскинувшуюся впереди улицу. Дом Анингаака, кажется, стоит на холме. Она смотрит сверху вниз и, как по дороге бегают дети, как идёт охотник, нацепив на спину словно одежду тело медведя. По его кожаному анараку стекают красные капельки крови. Чуть помедлив, она делает шаг вперёд. Одна из чёрных точек останавливается, и она замечает в ней круглое детское лицо и большие глаза. Ребёнок показывает на неё пальцем и дёргает за шкуры кого-то из родителей. Одна из собак издаёт протяжный лай, и люди резко замолкают. Зажмурившись, Анне быстро ступает назад и закрывает дверь. Она не может сейчас скрыть своё беспокойство. Не страх, а именно беспокойство, неприятно ползущее по спине. Откуда появились все эти дома, чем живут и как мыслят новые люди, верят ли они в ритуалы и духов так же сильно, как сама Анне? Все эти вопросы застывают в воздухе, и оседают на коже противной пылью. Посёлок. Так называется эта россыпь домов по снегу. Жизнь, заключённая в дерево. Посёлок Анунек. Она пытается представить, как выходит из дома и спокойно идёт по улицам, как ловит на себе любопытные взгляды, как слышит беспорядочный гул, гул стольких людей, скольких она никогда в жизни не встречала. Голову сжимает неведомая сила, так крепко, что она тихо стонет от боли. Тело тут же откликается дрожью, по ноге проходит судорога. Она вдруг становится неуютна не только в Анунеке, но и в собственном теле, которое живёт своей жизнью. Хочется выскочить из него, обернуться бесплотным духом и улететь назад в прошлое. Но нельзя, нельзя. Об этом говорят их разноцветные дома, говорят ощущения в новом теле, Говорят воспоминания о той страшной чёрной боли, после которой она оказалась здесь. Нельзя. Надо терпеть и молчать. Помедлив, она возвращается в комнату, где спала, плотно закрывая дверь, садится на скрипучую кровать и выжидает, обнимает руками колени, прижимая их к себе как можно крепче. К этому она привыкла сидеть и смотреть на ближайшую поверхность, часами ожидая отца, не разрешая себе пошевелиться. Смотреть и ждать, погружаться в холодную пучину собственных мыслей и отрывочных темных воспоминаний, от которых бегут неприятные мурашки по ногам, по рукам, по всему телу. Каждая мысль, каждый образ из прошлого ведёт её к смерти. Жаркий огонь, холодный пот на лбу умирающего человека, китовые кости, головы белых медведей обмазанные жиром, тела завёрнутые в шкуры оленей. Жизнь, постепенно гаснущая в глазах соседей, благодарные улыбки людей, пришедших к отцу издалека. Больно его лице, дрожь по всему телу, пока он стоял и просил духов о помощи. В тёмной хижине, в тишине, или же вздохе и шёпот его напоминали, что отец ещё жив. Она прекрасно знает, что не они с отцом, не жители Ануника ни одни силы природы наблюдают и ждут. Каждый луч света, каждый камень, каждый порыв ветра всё напоминает ей о том, что есть вещи, которые никогда не сотрёт время. Во всём, что есть в мире, заключены души, которые наверняка видят больше, чем она. Ей придётся к ним обратиться, если она хочет вернуться домой. Стук в дверь. Анне садится, гордо распрямляя плечи. Умом она понимает, что это может быть только тупоорнак, но в ней зреет тревога, мерзкая и страшная. она пытается отмахнуться, но вместо этого тревога лишь сильнее вгрызается в неё. «Ты не дома, ты не в безопасности. Здесь всё чужое. Дверь открывается, и в комнату заходит мужчина в чёрной одежде, встаёт на пороге. Морщинистое лицо, поджатые тонкие губы, тёмные волосы безжизненно свисают с плеч. И смотрит ей в глаза, внимательно и строго. Проходит несколько мгновений. Она сидит неподвижно, не в силах пошевелиться или отвести взгляд. И мужчина тяжело вздыхает. Делает шаг вперёд, тихо закрыв за собой дверь. «Анин Она уже спрашивала себя, Как же выглядит Ангакок этого места? И думала, что он должен быть похож на отца. И от этой мысли всё внутри неё сжималось. «Привет!» Анингаак стоит там, где она до этого представляла отца, и тихонько ей улыбается. В руке он сжимает бубен, точно такой же, за каким она наблюдала все годы своей жизни. Он ничуть не изменился. Светло-коричневый, облезлый, с оленей шерстью по краям. Явно лёгкий. Анингаак удерживает его даже не рукой, а тремя пальцами. «Привет!» — шепчет Ане, смотря куда угодно. На дверь, на бубен, на стены, но не на него. «Ты, тупор, Анаак, толком ничего не сказала, но мне нужно знать, как тебя зовут?» Анингаак тоже, кажется, на неё не смотрит, и она вздыхает с облегчением. Мягкая поверхность бубна. Чуть напрягшись, она может почувствовать на подушечках пальцев его ворсинки. Анингаак держит его так неуверенно, что вот-вот должен уронить. «Я Ане». И роняет. Анингаак вздрагивает и быстро поднимает с пола бубен. она видит, как пальцы его касаются ковра, как трясутся, как всей поверхностью ладони он опирается на кожу бубна и, помедлив, Быстро его хватает, возвращается на место, борчит извинения, которые, да, до Анне, доходят лишь отрывками. Ты видела раньше такой бубен? спрашивает он её почти сразу, как поднимается, и в голосе его уже почти не слышно дрожи. Видела что-то похожее, чуть помедлив, отвечает Анне. Она не верит ему, не верит, что он может быть как отец. Но какое-то глубокое чувство заставляет её говорить правду. У Анингаака слишком большие уши, слишком большой подбородок, слишком далеко посаженные глаза. Но глаза эти… Она видит, она всё-таки решается в них заглянуть. Отдают неведомой силой и добром, прямо как у отца. Она смотрит в них слишком долго и ничего не может с собой поделать. Кажется, из черноты этих глаз до неё донесётся отцовский голос и скажет ей, что нужно сделать, чтобы вернуться домой. Но этого не происходит. Анингак улыбается и подходит к её кровати. «Знаешь, как пользоваться?» Она мотает головой, не отрывая взгляд. Ей не разрешали даже трогать бубен, но пару раз ещё в детстве она всё-таки вертела его в руках. Пока отец спал, или отходил на охоту. Она тогда пробиралась в снежную хижину, разглядывала по очереди каждый из отцовских предметов, пока не останавливалась на бубне. Он всегда лежал где-то, спрятанный от чужих глаз, и с благоговением ощупывала его неровную ворсистую поверхность. Но ничему она, конечно же, не научилась. «Давай покажу». Ей хочется спросить, зачем. Но, как и с отцом, она не решается даже открыть рот. Она смотрит на свои бледные, покрытые шрамами руки, и невольно протягивает их к Анингааку. «Я хотела бы вернуться домой», — шепчет она невольно и вздрагивает, когда понимает, что сказала это вслух. Она не решается посмотреть на Ангакока, но он жестами призывает её встать, и она тут же встаёт. Взгляд цепляется за ожерелье, на котором красуется белый медвежий зуб. Анингаак дотрагивается до него на мгновение и отпускает. «Откуда ты? Где ты живёшь?» Пальцы Анингаака цепляются то за зуб, то за шерсть на свитере, то за собственные руки. Она наблюдает за его движениями, не решаясь ничего сказать, и впивается взглядом в пальцы Ангакока, не в силах произнести ни слова. Языкио становится каменным, не слушается, не двигается во рту. И она молчит, пока Анингаак вновь не подаёт голос. «Ладно, посмотри на меня». Она поднимает взгляд без раздумий. «Давай покажу тебе, как пользоваться бубном». Она вновь порывается спросить зачем, но вместо этого кивает. Уже не хочется ни о чём спрашивать, ни в чём разбираться. Именно сейчас под добрым взглядом Ангакока, в тепле этой комнаты хочется, чтобы ей просто говорили, что делать. Это всё, что она когда-либо знала. Сидеть дома и подчиняться приказам. Ане, маленькая Анарерсуак, не создана для ритуалов. И уж точно не создана для того, чтобы быть одной и самой принимать решения. Анингак садится прямо на ковёр, и она садится вслед за ним. Она смотрит на волосы, на щёки, На глаза Ангакока, а в голове ни одной мысли. В какой-то миг вместо Анингаака она видит только отца, и в комнате будто становится теплее. Свет проникает сквозь окна, едва закрытые лёгкими шторами. На коричневый ковёр ложатся лучи вечернего солнца, и бубен, и руки Ангакока, и её собственная одежда оказываются покрыты светло-розовой закатной дымкой. Медвежий зуб шатается и прыгает на шее анингаака. Из коридора пахнет мясом, и этот запах возвращает она в её привычную хижину, отчего по коже идут мурашки. Закрывай глаза и слушай. Анингаак начинает бить в бобин Сначала она вздрагивает от каждого звука, но постепенно расслабляется, и под мелодичный звон позволяет телу действовать самому. Звон становится всё громче и чаще и, наконец, соединяется в одну ровную, погружающую в забытие мелодию. Так же, как делал это отец. Каждое движение отзывается в сердце бешеным стуком. Всё стучит, виски пульсируют, щёки её наливаются кровью. Глаза закатываются. Она слышит, она видит, она чувствует, как всё тело поднимается над ковром, над домом, над инунеком и растворяется во времени. Больше никакие неверные ритуалы, никакие волны над ней не властны. Хочется плакать от облегчения и кричать от силы, что наполняет её с каждым мгновением. Но вместо этого она вздрагивает и возвращается на землю, когда Анингак нежно, но уверенно касается её ладони. «На сегодня хватит», — тихо говорит он. Она открывает глаза и видит его грустную улыбку. Понимаешь, как это действует? Она неуверенно кивает. Тело её ещё не успокоилось. Рука вздрагивает, колени трясутся, и всё никак не получается успокоить дыхание. Кожа вся покрывается мурашками. Она продолжает медленно покачиваться, и в ушах всё ещё тихо звенит бубен. Она никогда такого не испытывала с отцом, Иногда она закрывала глаза и пыталась унестись в тот же мир, куда уносился он, но лишь видела мерцающую темноту и чувствовала усталость и боль, разлившиеся по телу от долгого стояния. Она была пустой, но в этот миг в ней что-то изменилось. «Тебе кто-нибудь рассказывал про у вовнук. Ты застала это время?» Хотя, наверное, нет. Она медленно мотает головой. Мой отец рассказывал мне историю, а ему — его отец. Это была обычная женщина, которая однажды вечером вышла из своей хижины, и именно тогда на землю упал метеорит. Упал кто? Анингак задерживается на ней взглядом, внимательным, долгим, почти нежным, и слабо улыбается. Она закрывает глаза, пытаясь спрятаться от этого взгляда, так напоминающего ей отца. Это он смотрел на неё с такой нежностью в те редкие вечера, когда был добр, и с такой же цепкой внимательностью смотрел на весь мир, где каждый порыв ветра, каждый камешек нёс в себе незримую опасность. Большой светящийся камень, полный огня. Анне открывает глаза, улыбка сползает с лица Анингаака. Он прошёл сквозь неё, и у вовнук приняла в себя этот свет». Она потеряла сознание, но тогда же стала ангококом. Она прожила великую боль, чтобы обрести силы и знания. Проснувшись, Увавнук знала всё. Знала, кто в её доме прогневал духов, кто в чём провинился. Она видела людей насквозь и могла задобрить духов. Она стала легендарным ангококом. И когда пришло время умирать, Увавнук пожелала, чтобы её народ не испытывал нужды. В тот год было больше всего китов, моржей и оленей. Самый лучший, самый сытый год. Она впервые решается выдохнуть. Свой вздох она слышит особенно громко, как и движение рук Анингаака, перебирающих тёмную ткань штанов. Она бы тоже так сделала, тоже наградила бы людей едой, чтобы её всегда было в достатке. Она вздрагивает, вспоминая одну из голодных зим и гнев на лице отца, когда он находил виновного в голоде человека. Она переводит взгляд на Нингаака. Он смотрит на свою руку, на дрожащий мизинец. «Я это к чему?» Ангакок поднимает голову и вновь натягивает на лицо улыбку. «У тебя внутри теплится сила. Пока это лишь маленький огонёк, но ты можешь дать ему разгореться. Тебе. Тебе нужно научиться за ней следовать, подчиняться». Твёрдым голосом говорит Анингаак, осторожно накрывая своей ладонью руку Ане. Она вздрагивает, но не смеет сопротивляться. Привыкать отделяться от тела, освобождать разум, как сейчас. Закрывай глаза, прислушивайся к своему телу и давай ему свободу. Эта сила хочет выбраться, хочет получить контроль над твоими руками, над твоими мыслями. Дай им это сделать». Помощники сами придут к тебе, когда почувствуют, что ты готова. Ты научишься подражать своим духам и вызывать их, когда будет нужда. И постепенно ты начнёшь видеть всё. Эти слова кажутся неприятными, лишними. Отец всегда говорил Анне молчать, сидеть на месте и ничего не трогать. Она и привыкла наблюдать, хватать любые знания, но не вмешиваться, и уж тем более ничего не делать самой. безмолвные тени Всегда вдалеке и всегда наготове. Поэтому она хоть и впитывает каждое слово анингака но отодвигается подальше и скрещивает руки на груди, в попытке закрыть себя от того, для чего она точно не предназначена. «Я знаю, что ты из прошлого», — с улыбкой говорит Анингаак, отодвигая бубен далеко в сторону. «Откуда?» — спрашивает Анне, хотя у неё нет никакого желания выяснять правду. Ей лишь хочется еще раз услышать его голос. Хочется, чтобы он никуда не уходил, и чтобы она, глядя в его глаза, могла почувствовать хоть какую-то связь с безумно далеким отцом. Но Аннингак опускает взгляд вниз на бубен и снова поднимает на нее. — Ты говорила об этом во сне. — И все ванунеки знают? — Только ангакоки Улыбается Анингаак. Но слухи здесь расходятся быстро. Она согласно кивает, хотя на самом деле не понимает ничего. Но пока рядом Анингаак, ей гораздо спокойнее. «Ты... вы... вы можете помочь мне вернуться?» Она не чувствует ни рук, ни ног, одно лишь напряжение, сосредоточенное где-то в груди. «Я... не думаю, что мне это суждено!» Тихо говорит Анингаак, глядя куда-то в пол. Всё внутри отзывается неприятной мелкой дрожью. Она глубоко вздыхает, в мгновение чувствуя себя потерянной, понимая, насколько далеко она находится от дома и от всего, что когда-либо знала. Именно сейчас это понимание ложится на неё особенно тяжело и придавливает своим весом и душит. «Вы... вы показали мне бубен, чтобы я начала учиться силе Ангакока и вернулась домой сама?» спрашивает она почти шёпотом. «Возможно», — тихо отвечает Анингаак, и губы его складываются в тонкую нить, а пальцы устремляются к полу. Ладонь опускается на ковёр, мизинец начинает дрожать. Помедлив, он встаёт и мягко улыбается Ане. «Мне пора. Но ты всегда можешь обращаться ко мне за помощью. Наш дом, твой дом. И помни, тебе нужно прислушиваться к своему телу, давать силе свободу, — говорит он, направляясь к выходу. Почему? Почему это мой дом? Хочет спросить Ане, но быстро закрывает руками рот. Нельзя. Уже давно она поняла одно простое правило. Если с тобой обращаются хорошо, это может совсем скоро закончиться. Поэтому она молча провожает взглядом Ангакока, а когда он закрывает дверь, подползает к ближайшей стене, опирается на неё спиной, обхватывает руками колени и вновь принимается ждать. По спине, укрытой тонкой одеждой вместо привычного меха, пробегают мурашки. Поверхность стены неприятная, жёсткая. Она пытается пощупать пальцами ковёр, но ладони дрожат слишком сильно. Она прижимает их к сердцу, закрывает глаза и вспоминает слова Анингаака. «Освобождая разум, давай телу свободу!» «Следуй силе внутри себя». Но изнутри откликается лишь тихий, горький страх. Тишина. Пустой, тёплый воздух. Анэ, чувствуя, как больно затекает тело, перебирается на кровать и так долго смотрит на светящееся пятно на потолке, что глаза начинают нестерпимо болеть. Она никогда не думала о будущем, о том, как будут выглядеть поселения, вести себя люди. Даже о своей жизни она толком не задумывалась. А теперь, 200 лет, зажмурившись и протерев лицо руками, она ложится на скрипучую кровать. Всё в комнате постепенно начинает её раздражать, от мягкого ковра до такого же мягкого одеяла, от тишины до такого тепла, какого она никогда в это время года не испытывала. Она хочет освободить голову от лишних мыслей, представить бешеный огонь костра, манящий и яркий, и звон бубна, в который той ночью бил отец. Пытается воззвать ко всем возможным духам, напеть любую из его ритуальных песен, но на ум не приходит ничего. Тело безжизненное лежит на кровати. В голове шумит из тревожных мыслей, и ни одна из них не способна помочь. С разочарованным вздохом она переворачивается, накрываясь поплотнее мягким покрывалом, и кое-что понимает. Эта мысль приходит неожиданно. Она смотрит на стену, на которой виднеется маленькое красное пятно. Она думает о пятнах крови на одежде отца, затем о его лице, затем об их снежной хижине, холодной и пустой. И всё становится так просто. Она медленно поднимается с кровати, садится, опускает ноги и встаёт. По комнате раздаётся неприятный скрип. Отца больше нет. Его придавило тогда снегом и чьей-то силой. А это значит, это значит, что она в этом мире одна. Аннер, осеянный взглядом, скользит по своим ногам, меховому ковру, окну, за которым темнота. Только светятся столбы, которые Тупоарнак назвала фонарями. В их жёлтом свете мелькают редкие снежинки. О том, что спустя 200 лет отец точно мёртв, она старается не думать, и переводит свои мысли в совсем другое русло. Она теперь одна. И эта мысль наполняет её одновременно и страхом, и необычным спокойствием. Непонятная смесь чувств едва-едва теплится в груди. Сделав глубокий вдох, она медленно выходит из комнаты, открывает и закрывает дверь, идёт по тёмному коридору, едва в виде собственной руки, и доходит до конца. Нащупывает она раки и шкуры — висящая на стене, и вслепую хватает какую-то из меховых одежд. Натягивает её на себя, чувствуя знакомую шкуру тюленя, нажимает на холодную ручку и с усилием открывает входную дверь. За дверью темнота, которую рассеивает тёплый свет фонарей. Серая земля слегка припорошена снегом. Она вздрагивает, пытаясь закрыться руками от холода, но потом ещё сильнее расставляет руки. Выходит за порог, тихо прикрыв за собой дверь. Впереди два струйных ряда домов. Серая улица, промозглая земля и холодный воздух, от которого Анне становится только спокойнее. Она подставляет ему лицо и тихо улыбается, пытается представить, что маленькие дома улыбаются в ответ. Но она слышит лишь крики в одном из домов и звонкие, дрожащие звуки ударов. Плач, разрезающий тишину. Не желая вслушиваться, она начинает быстро спускаться мимо них, уже не глядя ни на какие стены и окна. Из черноты неба выглядывает луна. Это брат бежит от вечно мстящей ему сестры солнца. Потом он исчезнет, и на небо выступит сестра. Она гонится за ним, пытаясь убить, но никогда не настигнет. Она вспоминает. Каждую ночь она спала с отцом в хижине. Каждую ночь, под контролем все её действия, каждый вздох. И хотя отец редко что-либо говорил, она чувствовала, как он смотрит, даже как думает. Его присутствие было достаточно, чтобы она держала в напряжении тело и прокручивала в голове только самые хорошие, правильные мысли. На случай, если он умеет их читать. Сжимала в руках свои бесчисленные амулеты — запрятанные под кроватью, вплетённые волосы, повисшие у неё на шее. Если напрячься, то и теперь можно представить холод китовой кости на беззащитной коже. Оставшись без амулетов, она чувствует себя особенно слабой. Воспоминания всё ещё отдают глухой болью, но вместе с ними приходит и новое чувство свободы. Оно разливается по телу, наполняет сердце лёгкостью и теплом. О не, как и место, где она сама выросла, рассыпается по холму десятками жилищ. Пройдя мимо уже знакомых разноцветных рядов, она понимает, что начинает спускаться. Дорога уводит влево, мимо домов побольше, по сравнению с которыми она чувствует себя самым маленьким существом на свете. И очень быстро она выходит к морю. Оглядывается назад, Багровый дом Анингаака, почти незаметен. Вместо него виднеются лишь большие строения жёлто-зелёно-синего цветов. А на берегу стоят большие лодки, такие длинные, что она становится не по себе. И море у кромки потрескалось, и вдалеке, в глубине чёрной воды, медленно проплывают льдины. Она медленно садится на холодные камни. Взгляд её целиком прикован к льдинам, белые круги на чёрной воде. Едва-едва видны искры в лунном свете. Вдыхая морозный воздух, она пытается по-новому почувствовать своё тело, разминать руки и ноги, щупать тяжёлые длинные волосы, гладить щёки. Она не может этого объяснить, но её тело теперь другое, и дело не только во внезапной свободе. Оно дрожит, оно пульсирует, оно едва не искрится подобно волнам. Хочется отмахнуться от мыслей о ритуале, его последствиях, но вспоминается только жгучая, резкая боль. Она оглядывается по сторонам, ничего и никого, всё тихо и спокойно, так, как и должно быть. В будущем у воздуха совершенно другой запах, неприятный, отдающий пылью и грязью, но этот запах кажется и самым лучшим на свете. И теперь, наблюдая за небом и льдом, она понимает, насколько устала. Отойдя от берега, Она пробует лечь на заснеженные камни и ворочается долго, прежде чем нащупать спиной ровный участок. Накрывает себе тяжёлым меховым капюшоном, кутается в анорак и, в конце концов, перестаёт что-либо видеть. Телу тепло, его не касается даже ветер. Последнее, чего хочет Анне, это вернуться в темноту, за стены дома, где она лежала каждую ночь, все годы своей жизни». Здесь, под открытым небом, новое чувство свободы можно ощутить и вдохнуть полной грудью. Она медленно проваливается в тревожный сон, из мутной пелены которого пробиваются крики отца и тягучая ритуальная песня. 1800 год, 19 апреля, 21.00. В снежной хижине тихо и спокойно. Иглу. Это ошибочное название для таких жилищ. Сами же гренландцы называют их «снежными хижинами». Она разглядывает белый потолок, пытаясь найти в нём что-то новое, незамеченное за зиму. Но видит лишь засохшие красные пятна, почти корочки, знакомые настолько, что она с закрытыми глазами может указать их точное расположение. Крови в хижине пролилось много. Этим Анне и занимается весь день. Лежит, рассматривает и напивает что-то себе под нос. Тихо-тихо, чтобы никто её точно не услышал. Отец ушёл рано утром, сказав ей лежать и ждать. И Анне лежит и ждёт. Она привыкла занимать себя простыми делами. И главное — не жаловаться. Но когда раздаются тяжёлые, шумные шаги, она встаёт с лежанки и застывает на месте, выпрямив спину. Ждёт. Отец придёт и затопит в лампах китовый жир, и ей, наконец-то, не придётся мёрзнуть, кутаясь в меховые одеяла. Но отец приходит с кое-чем другим. Еле-еле его крупная фигура проталкивается в маленький вход хижины, и вот он уже распрямляется, вырастает над Ане. Она ловит на себе его взгляд, внимательный, строгий, и глаза его немного сужаются — готовясь выхватывать из тьмы любые признаки опасности. Спустя бесконечно долгое мгновение, взгляд прикован к её лицу, губы и брови неподвижны, на ресницах застыл Ини. Отец тяжело вздыхает и делает шаг вперёд, а вместе с ним в хижину заходит трясущийся Карли Маацок, голый, ростом чуть ниже самого отца. Карли Маацок — оживлённый мертвец, которого гренландские шаманы использовали в своих ритуалах. С него клочьями свисает синяя кожа, обнажая серые кости. Он идёт медленно, едва передвигая мёртвыми ногами, а в руках держит окровавленные медвежьи шкуры Их так много, что они, кажутся аны кучкой старых покрывал. «Сегодня во всём слушайся меня. Нас ждёт важный ритуал. Я на тебя рассчитываю». Она кивает, не решаясь оторвать от него взгляд, и опирается ладонями о лежанку, готовая по первому приказу встать и пойти на помощь. Отец никогда раньше не просил его слушаться. Эта просьба всегда была приказом и висела в воздухе, сгущалась, охватывала Анне с ног до головы, приковывала к месту. С самого детства она знала, отцу нельзя сопротивляться. Поначалу в ней зарождались слабые ростки свободы, но и они растворились и умерли, когда отец спас соседнее поселение от голода. То было жестокое злое время, когда все киты исчезли, а олени и медведи ушли из тех земель. Местный Ангакок давно умер, не оставив ученика, а охотники стали погибать один за другим. Лишённые еды и надежды, люди пришли к отцу Анне и попросили помощи. И эти гости и соседи Ане, все взрослые и дети, наблюдали, как отец много часов стоял коленями в снегу, стонал от боли и шептал что-то неразборчивое. Долгие, холодные часы. И, очнувшись, он чётко назвал имена людей, прогневавших духов и обрёкших поселение, и приказал им оставить всё своё имущество и перебраться в другие края. Люди послушались его, Беспрекословно. С тех пор соседнее поселение процветало. Анне же поняла, что бы отец ни делал, его будут слушаться и ему будут благодарны. Потому что только он способен протянуть невидимую связь между ними и духами, от которых зависит будущее людей. Только он. Тогда еще маленькая Анне пришла к мысли, что отец может и ее лишить тех скудных вещей, что ей принадлежали и прогнать из дома, обречь на холод, голод и одиночество. И люди его послушают, согласятся, потому что ангокок — это сила, власть и страх, соединённые в человеке. Отец вытаскивает из-за спины мешок и с громким звоном сбрасывает его на землю. Он садится на снежный пол и начинает разбирать предметы, амулеты, маски, кинжалы и окровавленные шкуры. На мгновение в его пальцах мелькнул моржовый мочевой пузырь и несколько медвежьих зубов. И чем больше она за ними наблюдает, тем сильнее нарастает в её теле тревога. Потеют ладони, громче бьётся сердце. И огонь в жировой лампе танцует всё быстрее, отражаясь в глазах отца и снежных стенах. Карли Маацок громко сипит, всё так же стоя на входе в хижину. Она старается на него не смотреть, но всё равно иногда поднимает взгляд и видит, как светятся его пустые глазницы. Она знает, для чего дух понадобился отцу, только самые сильные ритуалы требуют его присутствия. Мёртвый свет внутри него зажжёт чёрное пламя и даст Ангакоку невидимую мощь. Она не хочет даже знать, какой ритуал получится с его помощью, но она не может убежать, не может закрыться от этого знания и предстоящей ночи. «Что мы будем делать?» — тихо спрашивает Анне и не надеясь, что отец её услышит. «Садись рядом!» — отвечает он, несмотря на дочь. Анне тут же подходит к нему и садится, плотно прижав ладони к коленям. Она молча наблюдает за отцом. Он ловко собирает предметы в кучу, отталкивая ненужные. Руки у него большие, крепкие и покрытые шрамами. Анне помнит, как много раз он ранил себя на охоте и в ритуалах. «Ты же помнишь, ради чего нужны были все наши ритуалы? И все эти люди?» Анне хорошо знает этот голос. Он спрашивает только для того, чтобы её проверить. «Чтобы ты стал настоящим, могущественным ангококом». «Но ты понимаешь, для чего это необходимо?» — спрашивает он по-прежнему, не глядя ей в глаза. Это нужно для силы. Любая сила требует жертв. «На моём месте. Ты бы сделала то же самое?» Она кивает, но, поняв, что отец по-прежнему на неё не смотрит, спохватывается и несколько раз говорит «да». «Да, да, да». Руки отца останавливаются, застывая над горой амулетов. «Я убил несколько медведей и моржей». Он поворачивается к ней лицом и смотрит, смотрит в глаза она не смеет отвести взгляд, но не отпустил их души. она вздыхает. В теле зарождается тягучая серая грусть, что сливается с кожей, становится неизменной её частью. Тяжёлый взгляд отца выдержать невозможно. Взгляд сам опускается на пол. И вот она уже снова разглядывает одинокий белый снег. «Я держу их души. Крепко, не бойся. Они нам понадобятся» для ритуала». Отец кладёт тяжёлую руку ей на колено, и она вздрагивает. Его кожа ощущается, как холодный камень, и даже сквозь одежду она чувствует, знает, что руки его опять ледяные и липкие от крови. «Напомни мне, какое слово неприемлемо в этой хижине!» Она сглатывает и протягивает сквозь силу. «Слова нет, отец». «Хорошо!» Кивая, он и возвращается к амулетам. «Сегодня будет хороший день, но я не хочу, чтобы ты его испортила. У нас, кроме друг друга, никого нет. Мы как киты, которые хотят проткнуть гарпуном и погрузить в сон навсегда. Два кита, плывущие по морю. Ведь всё, чего мы с тобой хотим, — это просто выжить, и чтобы никто не причинил нам вреда. Но этот мир, — Анорер Суак, — мир жесток». «Слышишь меня?» «Да». Оторвавшись от амулетов, отец со вздохом поднимается и идёт к полкам. В углубление хижины он достаёт один большой бобин, светло-бежевый, безупречно чистый, такой тяжёлый, что даже ему приходится крепко сжимать его в руках. «Мой отец рассказывал мне легенду, а ему его отец». Он возвращается к Анне и садится на землю. Руки его медленно гладят кожаную поверхность бубна. Она смотрит на них в упор, на каждую морщину, на грязь под ногтями, на что угодно, лишь бы не встречаться с ним взглядом. Про маленькую девочку, которая выросла в красавицу. Много кто хотел связать с ней жизнь, но она отказывала всем, а с наступлением весны треснули и двинулись льды, и к девушке прилетел ворон. Тяжёлая тогда выдалась зима, и Ворон смог пленить девушку своими обещаниями. Пообещал большую тёплую хижину, бесконечный жир и пищу в миске, самые мягкие шкуры. И она согласилась. Ушла от отца вместе с Вороном, в его земли, и прожила там год. Да только земли оказались неприветливыми, холодными, совсем не такими, как обещал ей Ворон». «Хижины были построены из мелких рыбьих шкурок, что пропускали ветер и снег, а есть ей давали самую скудную пищу, что у птиц получалось выловить. Знаешь, что случилось потом?» Она вздрагивает и поднимает взгляд на его лицо. В чёрных глазах блестит свет китового жира. Огонь слегка подрагивает, разрезая холодную тьму. Она накрывает одной ладонью другую, заставляя себя не дрожать и вертит головой, хотя она знает эту историю, как знает её любой, кто живёт на этой земле. Отец пришёл за ней, он её спас, но девушка эта, она навсегда осталась злой, злой на отца, на ворона, на всех, кто позволил этому случиться. Прежней она больше никогда не была. Отец тяжело вздыхает, проводя руками по лицу. Она неотрывно смотрит на одинокий бубен, Наполовину скрытый тьмой, наполовину освещаемый дрожащим огнём из лампы. Она медленно протягивает пальцы к огню и благодарно вздыхает, чувствуя, как они наполняются желанным теплом. Если бы девушка это послушалась отца, если б не была такой упрямой, всё было бы по-другому. Она никогда не поддалась бы Ворону, жила бы с кем-нибудь, родила бы детей и умерла спокойно, а всё потому, что она была глупой девушкой. Йоны «Совсем как ты!» «Юные девушки должны слушаться отца!» Шепотом повторяет Анне фразу, что раз за разом вбивал ей в голову отец. «Правильно!» Довольно, говорит он, и быстро поднимается на ноги. «Тогда давай начинать подготовку!» Карли Маацок рычит, и Анне вздрагивает, закрывает рот руками, чтобы не заплакать и не закричать. Слабости отец не приемлет, Но она не может сдержать горячие слёзы, понимая, что мертвец наблюдает за ней своими светящимися глазами, и с него медленно скатываются клочья кожи, которые ей потом придётся убирать. Сделав над собой большое усилие, она смаргивает последние слёзы, быстро протирает лицо и кивает. Она готова.